Часть шестая. Решаем проблемы. Глава двадцать восьмая. Формируем навыки решения проблем. Для начала вспомним определение критического мышления, с которого мы начинали. Итак, критическое мышление. Первая составляющая. Анализ, интерпретация и оценка информации. Вторая составляющая. Поиск логических ошибок и несоответствий. Третья составляющая – формулировка обоснованных выводов. Четвертая составляющая – применение результатов к решению проблем. Мы много говорили о работе с информацией, о поиске логических ошибок и обосновании выводов. Пришло время поговорить о четвертой составляющей критического мышления навыках решения проблем. Прежде всего, давайте определимся с терминологией. Одна из самых востребованных компетенций современного человека – Это комплекс Problem Solving, то есть решение сложных проблем. Также часто встречается термин Decision Making, то есть принятие решений. Некоторые исследователи различают эти два термина, подразумевая, что между принятием решения и решением проблем есть смысловая разница. Безусловно, некоторые механизмы того и другого будут отличаться, однако фундамент у обеих компетенций общий. Так что для простоты я буду сознательно отождествлять решение проблем и принятие решений, используя нехитрый принцип. Правильные решения устраняют проблемы. Что же такое проблемы и почему так важно правильно с ними работать? Под проблемой я буду понимать некую трудность, которая не дает мне получить то, что я хочу, например, достичь желаемой цели. Это может быть отсутствие готового решения, неудовлетворительное состояние текущих дел или непонимание путей достижения цели. Решение проблем – часть нашей повседневной жизни. С проблемами мы сталкиваемся постоянно. В быту, дома, на работе. Препятствия окружают нас повсюду. Есть хорошая новость. Безвыходных ситуаций не бывает. И это правда. Это касается всего. Сложные задачи, поставленные руководителем, выбор учебного заведения, проблем с партнером в личной жизни, сложных отношений с клиентом, здоровье, непонимание своего будущего. Из всех трудных ситуаций есть выход, потому что существует как минимум три стратегии, которые можно применять, когда возникает любая проблема. Внимание, стратегия первая решить проблему. Стратегия вторая Изменить свое отношение к проблеме. Стратегия третья. Выйти из проблемы или игнорировать ее. Я очень люблю высказывание: Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Оно идеально применимо и к проблемам, которые нам не под силу решить. Некоторые из них и вовсе не имеют решения. Поэтому можно просто проигнорировать какую-то проблему. Жизнь у нас одна, а время ограничено. Но все-таки, если речь идет о проблем solving, подразумевается именно поиск наилучшего решения. Об этом мы и будем говорить, однако никогда не забывайте, что существует еще два замечательных варианта. Как и все в критическом мышлении, компетенция решения проблем поддается четкой систематизации и классификации. Мы можем выделить алгоритм действий в решении проблем любого уровня сложности, установление проблемы, анализ ситуации, разработка вариантов решений, выбор варианта решения и разработка плана действий. Как часто неожиданно свалившаяся на нашу голову проблема парализует, заставляя либо игнорировать ее, либо совершать необдуманные и спонтанные действия. Не мне рассказывать вам, какую цену зачастую имеют неправильные решения. Поэтому давайте поэтапно пройдемся по всему алгоритму решения проблем состоящему из пяти логичных шагов. Шаг первый. Установление проблемы. Когда мы столкнулись с какой-либо проблемой или сложной задачей, прежде всего нужно четко и грамотно сформулировать эту проблему или задачу, поставить перед собой цель. Вроде бы звучит банально и очевидно, но в реальной жизни мы нередко игнорируем этот этап. Зачем тратить время на поиск каких-то формулировок, когда надо решать проблему, рассуждают многие. И зря, потому что часто так получается, что решаем мы непонятно что. Недаром говорят, четко сформулированная проблема уже наполовину решена. Чем более конкретно мы сформулируем проблему, тем легче будет найти решение. Четко и членораздельно ответьте себе на вопрос, в чем состоит сама проблема? Может быть, никакой проблемы и нет вовсе, а может быть, Все ее интерпретируют по-разному. Помните, что невозможно справиться со всеми проблемами с копом и за один раз. Поэтому есть ключевое правило. Решайте проблемы по мере их поступления. С другой стороны, всегда помните, что возникающие проблемы обычно не бывают изолированными и автономными. Они взаимосвязаны и очень часто имеют одни и те же причины. Вот почему большинство известных в науке концепций решения проблемы исходит из одинакового посыла. Сначала четко определите причину основной проблемы. А это как раз решается на этапе номер два. Шаг второй. Анализ ситуации. Теперь нужно собрать всю необходимую информацию. Стоит полностью проанализировать всю проблему. Если необходимо, разложить ее на составные части. Что ей предшествовало? Из-за чего она появилась? Это повторяющаяся проблема? Кто за нее ответственен? Какие причины текущей ситуации? Как эту проблему, если она была раньше, решали? Насколько проблема действительно актуальна, важна, приоритетна для вас? Действительно ли она требует мгновенного решения? Можно задавать эти, а также любые другие вопросы, которые помогут широко и глубоко посмотреть на ситуацию. В большинстве случаев именно неизвестная информация о проблеме и ситуации – ключевой фактор анализа. И без тщательного выявления всех обстоятельств и нюансов невозможно переходить к поиску пути решения. Без некоторых данных у нас просто не будет полной картины. Этот принцип можно сформулировать так. Более важным является не то, что мы знаем о проблеме, а то, чего мы не знаем. Именно поэтому второй шаг имеет такое большое значение. Зачастую мы видим проблему там, где ее вовсе нет. В бизнесе я часто сталкиваюсь и с другой распространенной ситуацией. Люди решают не те проблемы, которые стоило бы решать, то есть упускают из вида действительно горящие и принципиально важные задачи, распыляя свое внимание на какие-то мелочи. Именно поэтому я рекомендую применять классическую схему которая называется «Матрицей Исенхауэра». Ее автор — 34-й президент США Дуайт Дэвид Исенхауэр. «Матрица Исенхауэра» — один из самых популярных приемов в тайм-менеджменте, но его легко можно использовать не только для приоритизации дел, но и для решения проблем. «Матрица» представляет собой четыре квадранта, образованных двумя осями. Осью важности по вертикали и осью срочности по горизонтали. Получается, что каждый квадрант имеет свои характеристики. Как несложно догадаться, начинать надо с решения проблем, которые попадают в квадрант важно и срочно. Далее важные и несрочные. После этого неважные и срочные. А вот от неважных и несрочных проблем лучше всего вообще избавиться, потому что они не стоят вашего времени и усилий. В жизни часто бывает. Мы тратим кучу сил и времени на то, что вовсе не заслуживает внимания. И кидаемся на решение абсолютно не тех проблем. Решить их до конца не можем. Сваливаются новые проблемы, эмоциональный фон ухудшается, стресс нарастает. В конце концов возникает эффект снежного кома. Возьмите за правило на этом этапе задавать себе принципиально важный вопрос. А ту ли проблему я решаю? Шаг третий. Разработка вариантов действий. Если вы окончательно решили для себя, что проблема приоритетна и действительно требует незамедлительного решения, стоит переходить к разработке вариантов действий. Я недаром употребляю множественное число и говорю о вариантах действий. Даже если решение проблемы лежит вроде бы на поверхности, надо продумать несколько альтернативных способов ее решения. Мы часто обманываем сами себя, видя перед собой вроде бы простые решения, которыми предпочитаем незамедлительно воспользоваться, вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию шире и глубже и поискать альтернативы. Нередко самые очевидные на первый взгляд решения тает в себе опасность, ведь мы уверены в том, что они наиболее правильные. А кто знает, вдруг другие подходы сэкономят время, ресурсы и нервы. Мой опыт подсказывает, что стоит выбирать не самые простые и очевидные решения, а самые рациональные. Запомните, срочных идеальных решений не существует. Подберите как можно больше вариантов решения проблемы. Ройте так глубоко, насколько это возможно. Помните, что здесь действуют правила «чем больше, тем лучше». Важно смотреть на проблему максимально широко, избегать зашоренности, чтобы в дальнейшем было из чего выбрать. Всегда задавайте себе вопрос. Может быть, стоит посмотреть на эту ситуацию совершенно с другой точки зрения? Ну а о поиске нестандартных и креативных решений мы будем подробно говорить в следующей главе. К сожалению, решая многие проблемы на автомате, мы становимся заложниками многочисленных когнитивных искажений и наступаем на грабли. Именно поэтому я предлагаю еще раз вспомнить ментальные ловушки, которые связаны с процессом принятия решений. Эффект ожидания наблюдателя, функциональная закрепленность, эффект «сложно-легко», Реактивное сопротивление, отклонение в сторону статус-кво, эвристика доступности, эффект иллюзии правды, рефлекс Земельвейса и склонность к подтверждению своей точки зрения. Если вы слушали вторую часть, в которой объясняется эта схема давно, рекомендую переслушать ее, чтобы понимать, как и почему эти когнитивные искажения могут помешать выработке и выбору правильной стратегии выхода из проблемной ситуации. Шаг четвертый. Выбор варианта действий. После того, как вы разработаете варианты решения, каждый из них нужно тщательно проанализировать, а потом выбрать оптимальное, наиболее безопасное и результативное. Для этого стоит сравнивать их между собой. Немаловажную роль играет грамотный прогноз последствий каждого варианта. Какие возможны риски и угрозы. Конечно, любой прогноз не точен, однако в большинстве случаев он помогает избежать явных ошибок. Всегда стоит обращаться не только к своему опыту, но и к чужому. Я люблю повторять – дураки учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Здесь нам поможет еще одна классическая технология, любимая многими менеджерами – свод-анализ. Метод простой и очень действенный. Свод — это аббревиатура. Strengths – это сильные стороны. weaknesses – это слабые стороны. Opportunities — это возможности. И Threats — это угрозы. Анализируя каждый вариант решения проблемы, задавайте последовательно четыре вопроса. Вопрос первый. В чем сильные стороны этого варианта решения? Вопрос второй. В чем его слабые стороны? Вопрос третий. Какие есть возможности реализации этого варианта? Вопрос четвертый. Какие есть угрозы и опасности в его реализации? Оценив все идеи, надо выбрать лучшую для последующей работы с ней. Не всегда стоит доверять интуиции. Часто нам просто нравится какой-то путь решения, но его выбор абсолютно ничем не обоснован. Чтобы определиться с оптимальным решением, не стоит тыкать пальцем в небо, надеясь на авось. Надо визуализировать и систематизировать все возможные варианты. Для сравнения их эффективности используйте таблицы, с помощью которых можно легко увидеть все плюсы и минусы, угрозы и возможности, риски и перспективы каждого варианта решения. Визуализация, причем любая, это могут быть стикеры на доске, блок-схемы, древовидные системы, карты памяти или майндмэппинг, ну, любые варианты. Все это раскладывает по полочкам и помогает увидеть оптимальное решение Шаг пятый – разработка плана действий Когда вариант решения выбран, включаем максимально рациональный и скрупулезный режим планирования Необходимо составить четкий план действий для реализации выбранной идеи Нужна конкретная пошаговая инструкция, которая тем не менее оставит нам пространство для маневра Ведь то, что мы планируем и прогнозируем, очень часто отличается от реальности. Да, друзья, и не забываем, что есть еще и шестой подразумевающийся пункт этого алгоритма — реализация плана. Здесь понадобится терпение и дисциплина. В своей практике я видел много тактиков и стратегов, которые могли решать конкретные бизнес-задачи только в теории, создавая сложные прогнозы и системы оценок, апеллируя к разным эталонным показателям и статистическим данным. Однако человек, который действительно решает проблемы, не теоретик, а практик. Он берет и начинает это делать, ведь любая идея требует конкретной реализации. Напоследок немного философии. Стоит всегда помнить, что окончательных решений большинства действительно глобальных проблем в принципе не существует. Человечество вечно будет бороться с голодом и болезнями, с несправедливостью и злоупотреблением властью, с природными катастрофами и военными конфликтами. Каждый раз нужно находить новое, актуальное, оптимальное решение, подходящее здесь и сейчас, с учетом всех обстоятельств, особенностей и нюансов. Но каждый раз, находя такое решение, не стоит забывать о накопленном опыте. К сожалению, мы часто не оглядываемся на свой и чужой опыт, и во многом это ключевая проблема. Предложенный мной алгоритм может поначалу многим показаться очевидным, но давайте признаемся честно, что в реальной жизни, столкнувшись с острой проблемой, мы чаще поддаемся панике и суете, а не следуем системному и последовательному алгоритму действий. Критически мыслящий человек не будет исполнять первое пришедшее в голову решение не станет действовать спонтанно и иррационально или поступать исключительно по шаблону, ведь он всегда будет мыслить гибко, вспоминайте глобус, о котором мы говорили, при этом находя самые правильные и оптимальные решения. Пусть и не самые очевидные, возможно, непривычные и нестандартные. А в поиске этих самых нешаблонных и творческих решений нам поможет креативное мышление, о чем мы и поговорим в следующей главе. Но перед этим я хотел бы еще раз сфокусировать ваше внимание и сформулировать ключевые, на мой взгляд, принципы в технологии решения проблем. Это топ-15 принципов, которыми я руководствуюсь в повседневной практике. Принцип первый. Не все проблемы требуют решения. Иногда проще проигнорировать проблему или просто изменить отношение к ней. Принцип второй. Перед тем, как решать проблему, стоит ее четко сформулировать. Четко сформулированная проблема уже наполовину решена. Принцип третий. Главное в решении проблемы — понимание ее причины. Принцип четвертый. Не у всех проблем есть единственно правильный вариант решения. Принцип пятый. Невозможно решить все проблемы сразу. Решайте проблемы по мере их поступления. Принцип шестой. Однако стоит помнить, что все возникающие проблемы не изолированы друг от друга. Большинство из них имеет одну и ту же причину. Принцип седьмой. Очень часто мы решаем не те проблемы, которые необходимо решать. Задумайтесь, а действительно ли эта проблема требует вашего срочного решения? Принцип восьмой. Более важным является не то, что мы знаем о проблеме, а то, чего мы о ней не знаем. Принцип девятый. Срочных идеальных решений не существует. Любое решение требует времени и холодного рационального подхода. Принцип десятый. Никогда не останавливайтесь на первом варианте решения. Чем больше будет вариантов, тем лучше. Нужно, чтобы было из чего выбрать. Принцип одиннадцатый. Решение проблемы на автомате – гарантированный провал. Принцип двенадцатый. Большинство проблем уже успешно решалось человечеством. Стоит только посмотреть на существующий опыт. Все придумано за нас. Принцип тринадцатый. Чтобы решить проблему, нужно выбрать оптимальный вариант решения из множества предложенных, оценив все плюсы и минусы, угрозы и возможности, риски и перспективы. Принцип четырнадцатый. Без детального плана реализации невозможно решить проблему. Есть четкий план – Есть четкое решение. Принцип пятнадцатый. Главное в решении проблемы – реализация этого решения. Включайте в себе не теоретика, а практика.